Глава четвертая. Променад и лимонад В полдень Дорошкин вышел прогуляться, покачал головой, приглядевшись к древнему лифту с остальными решетками дверями и сбежал по высоким ступеням пешком. Фимфимыч сидел за стойкой у входа в клубах канифольного дыма и тыкал паяльником внутро туристического телевизора. О! воскликнул Карлик, увидев Дорожкина. «За новыми впечатлениями?» «Со старыми бы разобраться», — раздраженно подумал Дорошкин, но консьержу улыбнулся. «Доброго здоровья, Фимфимыч. Вот вышел прогуляться». «Прогуливаться не прогуливать», — подмигнул Дорошкину карлик. «Совет нужен какой? Если насчет перекусить, сразу говорю, кафе «Зюйтвест» лучше прочих. Не сильно, но лучше». В смысле пиво и настроение. Остальное и сам разглядишь. Как ночевал? Более чем, с сомнением ответил Дорожкин и, в свою очередь, подмигнул Карлику. Интересуюсь, вот, чего Адольфыч сказал, чтобы я у тебя, Фимфимыч, за горуйковку не просил. Так и сказал: Не проси, все равно не даст. А хрен его знает. Громко ответил Фимыч, но шепотом добавил. Будешь просить, не дам, а без спроса угощу. После поговорим. Если прирастешь тут. Вот и отлично. Кивнул Дорожкин и толкнул тяжелую дверь. Оказывается, в этом самом Кузьминске еще надо и прирасти. А что же бывает с теми, кто не прирос? Прирасти к городку на первый взгляд казалось проще простого: вокруг сияла чистота. Травка была аккуратно пострижена, в урнах поблескивали вывернутые краями наружу пакеты для мусора, но мусора не видно было не только в урнах, но и вокруг них. Камни-брусчатки блестели, словно смазанные маслом. Дорожки начал озираться уже через десяток шагов, когда вдруг понял, что отсутствие бумажек и даже обычных окурков под ногами выбивает его из привычного мира покрепче, чем нимбы над головами, разговаривающие статуи в черной плитке или колтун паутины на машине теплой осенью. Однако все перечисленное вполне можно было списать на временное помрачение рассудка. А улица существовала его под ногами. По ней можно было шагать, ее можно было разглядывать и даже трогать руками, не запачкав ладони, кстати еще через десять шагов дорожкин начал относиться к чистоте как к само собой разумеющемуся и даже подумал что бросить что нибудь под ноги в такой обстановке довольно таки непростая задача впрочем с соблазном дорожкину бороться не пришлось потому как бытовым свинством он не отличался с детства да и бросать ему было пока что нечего дорожкин обошел детскую площадку на которой пара карапузов копалась в песке Миновал торец очередного пятиэтажного гиганта, уважительно хмыкнул в сторону красной в английском стиле будки таксофона с надписью «Местная связь». Пригляделся к табличке на перекрестке и понял, что отныне его адрес — улица писателя Николая Носова, дом номер 15, квартира 13. Ничего мистического в собственном адресе Дорожкин не обнаружил, пожал плечами и пошел вниз по улице писателя Бабеля, по которой ему навстречу ползла очередная маршрутка. На лобовом стекле старенького, но бодрого «Мерседеса» сияла неоном цифра два, а на боку значился ее маршрут. Улица Бабеля, улица писателя Николая Носова, улица Сталина, улица мертвых, улица Бабеля. Дорожкин вздрогнул, перечитал еще раз, Но слово «мертвых» никуда не делось. дело же кого-то заполучить такую фамилию, — подумал Дорошкин. И не только заполучить, но и прославить ее. А если серьезно, чем лучше фамилия, к примеру, Долгих или Косых, чем та же фамилия «мертвых»? Да ничем. Тут же в голове всплыло, что и улицы имени Сталина до сей поры Дорошкину не попадалось. Ну так чего было задумываться по этому поводу? Городок закрытый, один раз назвали, а потом просто не стали переименовывать. Просто не стали переименовывать. Успокоил себя Дорожкин, хотя перекресток улицы Сталина и улицы Мертвых представился ему не самым приятным для полуденной прогулки местом в любом городе. Тем не менее, под ногами царила все та же чистота. Кроссовки не расшнуровывались, солнце светило в лицо теплый ветерок ласкал через ветровку спину а щебечущие детишки с ранцами которые то дело попадались навстречу способны были привести в хорошее расположение духа даже закоренелого неудачника за спиной заурчала маршрутка которая двигалась в направлении противоположном движению маршрутки номер два и точно на стекле у нее сияла цифра один а маршрут был указан обратным образом улица бабеля Улица Мертвых, улица Сталина, улица писателя Николая Носова, улица Бабеля. Водитель маршрутки помахал Дорожкину через стекло. Дорожкин помахал ему в ответ и на первом же перекрестке перешел через широкую улицу, которая, как и следовало ожидать, называлась улицей Ленина. У тротуара Дорожкин уступил дорогу мальчишке-велосипедисту, помахал водителю еще одной маршрутки с номером 4, которая, скорее всего, Курсировала именно по этой улице и продолжил движение вниз по Бабеле, приметив следующий перекресток, за которым поднималось особенно высокое и громоздкое здание, все из того же темно-красного кирпича. Город явно выражал готовность нравиться новому горожанину и нравиться не только на первый, но и на все последующие взгляды. Несмотря на то, что его здания были похожи друг на друга, как близнецы, и каждое украшали выложенные из того же кирпича вертикальные пилоны с вырезанными из известняка уродливыми рожами. Зато, в отличие от каменных, лица встречных детишек были как раз улыбающимися. К тому же в каждой стайке ребятишек, независимо от их возраста, непременно находился один ребенок, который с важным видом говорил Дорошкину «здравствуйте». Ну, точно как в родной деревне. Вот если бы еще не было ощущения нехватки воздуха, словно в высокогорье. Но так должна же была вчерашняя Загоройковка сказаться на самочувствии хоть как-то. Следующая улица оказалась улицей Николая Угодника. Именно так и было написано на белой в синей рамочке табличке. Разве только после последней буквы «А» был добавлен еще и аккуратный крестик? Дорошкин почесал затылок, но не нашелся, что сказать, и пошел дальше. Тем более, что огромное здание по левую руку уже перегораживало часть неба. Здание занимало целый квартал, то есть длилось ровно до следующего перекрестка, за которым город, видимо, заканчивался потому что начинался низкий забор и кусты. Но темно-красная громада не давала Дорожкину оторвать от нее взгляд. Огромные окна, как будто с черными стеклами, в которых отражались желтые липы, заканчивались стрельчатыми арками, над ними начинался следующий ряд таких же окон, и если бы не обычная черепичная кровля и не подмосковная осень вокруг, то Дорошкин готов бы был принять здание за какой-нибудь обезглавленный готический собор. Тем более, что окружено оно было чугунной оградой, в орденах которой явственно проступали изречения из латыни. Впрочем, их было всего два, и они просто чередовали друг друга. «Вайс-верса и эцетера», услышал Дорошкин тонкий дребезжащий голосок и разглядел у красного кирпичного столба растрепанного старика в мешковатом костюме и в черных свойственных слепцам очках. Именно так и звучит. «Вид и «этцетера». Благословенная латынь, что означает «наоборот», «наизнанку», «в обратном порядке», «противоположным образом», «в первом случае». И некое множество следующее по пятам познания или учета во втором. Профессор Дубицкас к вашим услугам. Антонас и Озасович. Дорожкин. Растерянно представился Дорожкин. Евгений. Константинович. Праздное время не свойственно этому городу. Продолжал дребежать старичок, снимая очки. Под которыми оказались вполне себе зрячьи глаза. Хотя, на первый взгляд, является его сутью. Вы кто, Евгений Константинович? Я новый инспектор. Постарался выпрямить спину Дорожкин. Вы уверены? нахмурился старичок. Да, вроде бы пока не было причин сомневаться. Пожал плечами Дорожкин. Хоминис ист и Рари. «Инсипиентис персеверария», — причмокнув, вздохнул старичок. «И все-таки, возможно, я слишком безапелляционен. Не торопитесь именовать неопознанное. Сначала попробуйте проникнуть в суть вещей, и тогда вы, может быть, поймете, что целью познания как раз и является установление имени всего, подлинного имени». Вряд ли название моей должности изменится, если я проникну в ее суть. Втянул полной грудью запах липовой листвы Дорожкин, Конечно, если не пойду после этого на повышение. Есть множество повышений, но ни одно из них не гарантирует возвышение над самим собой. Скорее наоборот. Снова насадил очки на нос старичок и неожиданно улыбнулся. Надолго к нам, Евгений Константинович. Как пойдет, Антонас Иозасович, ответил улыбкой Дорошкин и вспомнил фразу, с которой отправился на сдачу зачетов в институте. Але Джактаист, завтра заступаю. Не заступайте, да незаступимы будете. Безжизненно, словно и не было мимолетной улыбки, посоветовал старичок, развернулся и побрел шелестя листьями к тяжелым дверям. Дорожкин пожал плечами и двинулся дальше. Подошел к захлестнутым на тяжелую цепь воротам, на которых в увеличенном размере красовались все те же латинские фразы, и сначала разглядел на каменных парапетах у лестницы двух, несколько странноватых, лишенных фараонских головных уборов сфинксов, а затем уж и надпись с желтыми металлическими буквами над входом «Институт общих проблем». Прогулка становилась все интереснее. Уже быстрым шагом Дорожкин миновал правое крыло огромного здания и подошел к следующему перекрестку, где и остановился в некоторой растерянности. То, что он принял за кусты и границу города, скорее всего, ею и являлось только за невысокой оградой тянулся не редкий пролесок а кладбище против правил принятых в родной деревне дорожкина да и на всех прочих отечественных кладбищах на которые судьба забрасывала его волей печальных обстоятельств здесь никаких оград кроме общей не наблюдалось зато памятники кресты обелиски могильные плиты и даже склепы за не слишком широкой полосой бурьяна, торчали в изобилии. И редкие березки, шелестящие желтыми прядями, не могли скрыть безудержную фантазию безутешных родственников. Именно здесь и начиналась улица мертвых. Улица Бабеля пересекала ее под прямым углом и уже через десяток шагов плавно заворачивала вдоль кладбища на юго-запад огибая, судя по штабелям бруса и досок, и приглушенному визгу пил внушительную пилораму, за которой полуденное солнце золотило маковки небольшой церквушки. Улица же мертвых, стартуя у очередного красного таксофона, уходила вправо. Как в Нью-Йорке, подумал Дорожкин, который никогда не выезжал за границу. Параллельные улицы пересекаются с параллельными или почти параллельными в голову ему тут же пришло что название улицы вряд ли имеет отношение к кому то по фамилии мертвых но неприятная мысль сменилась успокаивающей что ничего страшного в данном названии нет тем более что и мертвые находятся тут же лежат в земле придавленные камнями и крестами а мытые слезами родных и друзей на противоположной стороне улицы стояла водонапорная башня которая от времени лишилась изрядной доли высоты и прежнего предназначения теперь ее венчал черепичный конус под которым крупными буквами было выведено урнов сыновья и дочь а еще ниже колыхались два бледно голубых полотнища с надписями гробовая мастерская и Вам понравится. Тут же на нехитром приспособлении медленно вращался обитый бордовым плющом миниатюрный гроб, крышка которого, обнажая розово-кремовое нутро, торчала в небо под углом в сорок пять градусов. Уважаемый! Услышал дорожки Ноклик, остановился и разглядел худощавого мужчину лет сорока, который двигался к нему как раз из открытой двери, Между двумя вышеупомянутыми плакатами. Одет мужчина был в черный, тщательно отутюженный костюм, а на лице имел скорбную гримасу, свойственную, к примеру, собакам породы бассет-хаунд. Уважаемый, мужчина слегка запыхался, догнал Дорожкина, но руку ему не протянул, а приложил ее к груди и вежливо спросил. Метр семьдесят шесть? то есть не понял дорожкин я владелец заведения объяснил мужчина владимир для вас можно просто вова ваш рост метр семьдесят шесть вес восемьдесят пять килограмм восемьдесят четыре поправил дорожкин гробовщика а вам собственно зачем а что со здоровьем Почесал гробовщик тщательно выбритый подбородок. — Не жалуйтесь? — Язвы там. — Гастрита нет? — Курите? — Как с печенью. — Хотя нет, белки у вас в порядке. — Жаль. — А что с предками? — Онкология встречалась? — Вы чего хотите-то? — Попятился от гробовщика Дорожкин. Поймите. Гробовщик вздохнул отчего его нижние веки опустились как минимум на пару миллиметров. Я лично желаю вам крепкого здоровья. Но обстоятельства... Какие обстоятельства? Не понял Дорожкин. Разные. Уклончиво моргнул Горбовщик. Ну, дорожно-транспортные происшествия у нас сведены к минимуму, но прочие факторы вполне себе способствуют смертности. К примеру, бытовые ссоры, сердечные заболевания, инсульты, всяческие лихорадки. А лес? Лес — это клещ. А где клещ, там энцефалит. Впрочем, энцефалит по нынешним временам — это так, баловство. Но даже если вы и не из баловников, в конце концов имеет место и смерть от естественных причин. Да, собственно, почему нет? От естественных причин — моя любимая смерть. — Редко до нее, правда, кто доживает. — Стоп! — ошарашенно поднял руку Дорожкин. Какое отношение ко всему этому имею я? — Самое непосредственное! — ухватил Дорожкина за локоть гробовщик. — Вам несказанно повезло. У меня имеется изумительный гробик как раз для вас. Снаружи темно-синий с волной муар. Изнутри... Бледно-голубой атлас, подбивка холофайбером. Тут вам и мягкость, и тепло, и никакой аллергии. Имеется специальный глазок в крышке. Легко открывается изнутри и поверх всего ленты под серебро. И все это удовольствие за полцены. Причем покупая этот гроб до конца сентября, на каждый последующий гроб вы будете иметь скидку еще в 15%. Извините, Дорожкин содрал с локтяки из Гробовщика. Обязательно, при случае. Но пока у меня несколько иные планы. Как знаете, оскорбленно крикнул вслед Дорожкину гробовщик. А в другом месте придется переплачивать, да еще перевозка обойдется в копеечку, а тут все рядом. Не понимают некоторые собственной выгоды. Дорожкин передернул плечами. Еще раз обернулся вслед возвращающемуся в покинутое логово гробовщику и ускорил шаг. Улицу мертвых хотелось миновать как можно быстрее. Между тем она оказалась довольно оживленной. Сразу забывшей водонапорной башней выселись три, как понял Дорожкин, обычных для Кузьминска пятиэтажных дома. Первые этажи которых занимались соответственно рюмочная, распивочная и шашлычная. Из последней приглушенно доносился шашлычный шлягер черные глаза, у второй сидел на скамье аккуратный, но, судя по всему, мертвецкий пьяный человек в дорогом костюме, а у первой лицом друг к другу молча стояли трое сутулых и умеренно пузатых стариков. Едва Дорожкин обратил на них внимание, как старики одновременно повернулись в его сторону и с одинаково оттопыренными нижними губами стали сверлить его глазками. Это продолжалось секунд пять, после чего надряблые лица синхронно наползли гримасы разочарования. Три правых руки синхронно махнули в сторону Дорожкина, и безмолвный диалог глаза в глаза продолжился. «Интересно», — подумал Дорошкин, рассматривая на ходу крохотный стадиончик, который скорее всего принадлежал школе, доверивший свой фасад не улице мертвых, а параллельной улице Николая Угодника. Бывают ли тройные сиамские близнецы? И имеется ли опыт их успешного разделения? И как в таком случае должны делиться органы, которыми изначальное существо укомплектовано не полностью? И не представляют ли собой мифические существа? К примеру, трехголовые драконы — образчик сиамского соединения. И можно ли разделить дракона на трех полноценных ящериц? Или с гарантией только на трех огнедышащих змеюк? Именно с этой глупой мыслью Дорошкин и вышел к пересечению с широкой улицей Октябрьской революции. Обнаружив на ее углу ничто иное, как аккуратное здание в три этажа из стекла и бетона С надписью Управление общественного порядка и общественной безопасности и светящейся табличкой на высоте 3 метров участок. У стеклянных дверей здания стоял раскрашенный в защитные цвета уазик и торчали между стальными дугами несколько велосипедов. Сразу за участком, который, как сообразил Дорожкин и был местом его будущей работы, высилась коробка уже привычной для Кузьминска архитектура, но тщательно облепленная белыми плитками под мрамор. Над ней колыхалось бело-сине-красное полотнище. Напротив участка и здания администрации, вероятно на бывшей площади, букрился пластиком ангар с бегущими по фасаду огнями, складывающимися в вывеску «Дом быта». За ним виднелся торец следующего ангара, А уже через перекресток призывно горела надпись ⁇ Почта, телеграф ⁇ Пару мгновений дорожкин колебался, не двинуться ли ему именно туда, чтобы позвонить матушке, но решил отложить звонок на будущее, которое хотелось представить с, возможно, большей отчетливостью. Поэтому он пропустил маршрутку с номером 3 и зашагал дальше по улице мертвых. По левую руку начались какие-то магазинчики или мастерские, А справа за домом быта показался остаток бывшей площади, на краю которой спиной к дороге выселся памятник, изображающий Иосифа Сталина, согнувшегося в позе мыслителя над зажатой в кулаке трубкой. Сталин был выкрашен серебрянкой, хотя края трубки показались дорожкину покрытыми копотью. Зато стоявшая посередине площади фигура Ленина была щедро вызолочена. Ленин, вероятно, пытался докричаться через крышу дома быта до мэрии Кузьминска. Судя по всему, напротив Сталина некогда находилась еще какая-то скульптура, но кто именно должен был замыкать композицию, Дорожкин определить не смог, поскольку весь край площади по улице Николая Угодника занимал тот самый ангар с надписью «Торговые ряды», торец которого смотрел на здание администрации. Чиню велосипеды! Услышал Дорожкин странно знакомый голос, обернулся и увидел мужчину в синем комбинезоне, который чем-то напомнил ему гробовщика. Разве только вместо страдания на его лице сиял оптимизм. Под хитрым прищуром топорщились пшеничные усы, а под усами сверкали золотые зубы. Чиню велосипеды! Бодро повторил человек в комбинезоне. Зловеще наматывая на кулак велосипедную цепь. Оборудую, тюнингую. При багажники фаркопы ставлю генераторы, моторы. От стиральной машины, к примеру. Проблесковые маячки. — Где вы видите велосипед? Наклонился, расставив ноги дорожкин. Продаю велосипеды. Изменил репертуар золотозубый и прищурился. — ушные но с гарантией. Ставлю сигнализацию на велосипеды. — Сколько? — спросил Дорошкин, прикидывая, что в его коридоре можно хранить их с десяток. — Всего лишь две тысячи рублей. Оживился золотозубый. — Будете довольны. Еще никто не жаловался. Гарантия. Дорошкин пошелестел в кармане купюрами, подумал, что вряд ли ему дадут тут умереть с голоду, Да и его будущий начальник, малознакомый пока что Марк Садомский, некоторым образом ему должен. И в холодильнике достаточно продуктов на месяц сытого существования, и зашагал вслед за золотозубом к одной из мастерских. Насторожили дорожки на надписи над входом. На кусках жести твердой рукой было выведено масляной краской. Все виды ремонта велосипеды и все от них и все для них не подмажешь не поедешь не заплатишь не уйдешь урнов и сыновья а дочь недоуменно спросил дорожкин дочь там махнул рукой в сторону гробовой мастерской золотозубой у брательника у меня только сыновья александр можно просто саша Продолжил за него Дорожкин, с интересом вглядываясь в тронутую ржавчиной велосипедную раму, которую Золотозубый держал в руках. — Санек! — поправил его Золотозубый. — Это что? — не понял Дорожкин. — Велосипед! — гордо сказал мастер. — Кузов, можно сказать. Самой надежной рамной конструкции. Модель типа «Прогресс». И всего две тысячи рублей. Покраска в любой цвет обойдется вам в копейке. От тысячи рублей. Металлик — тысяча триста. Колеса на выбор. По семьсот пятьдесят. Резина любая. Крылья, багажник, звонок. Все сделаем. Да куда вы? Дешевле все равно не найдете. Сейчас даже квартиры голыми продаются. Это уж кому как повезет. Крикнул через плечо Дорожкин и поспешил продолжить прогулку, тем более что желудок начинал сигнализировать о пустоте ускорив шаг дорожкин миновал улицу сталина вдоль которой вытянулось двухэтажное здание ремесленного училища чугунную ограду как оказалось колхозного рынка и подошел к последнему перекрестку сразу за ним улицу мертвых встречал трехметровый бетонный забор обвитый по верхнему краю колючей проволокой там же за перекрестком Перед ощерившимися видеокамерами тяжелыми воротами обнаружился памятник то ли Чехову, то ли Циолковскому, правда в довольно сытый период их жизни. Знаменитый писатель или ученый стоял согнувшись, подняв над стилизованными очками брови и разведя руки в стороны, словно сию секунду был охвачен внезапным изумлением и пытался произнести что-то нецензурное. Отворот. Следуя изумленному взгляду памятника, начинался и уходил к юго-востоку проезд кон-армии, видимо, названный так в честь известного произведения Бабеля, а за ним сиял стеклом тепличный комплекс. Потянувший от него ветерок донес уже знакомый запах мяты. Дорожкин подошел к памятнику, прочитал короткую надпись «Тюрин Б. А». Снова вспомнил о пустом желудке, потоптался на месте, повернулся и бодро зашагал вдоль бетонного забора по улице Сергия Радонежского, раздумывая о том, что в симпатичном вроде бы городке он обнаружил уже и институт, и телефонные будки в британском стиле, и сумасшедшего велоторговца, и его родственника-гробовщика, И некоторое количество любопытных названий и удивительных персонажей, но так и не встретил, не считая торговых рядов, ни одной булочной, ни одного ларька и ни одной хотя бы квасной бочки. Размышляя так, Дорожкин второй раз пересек улицу Николая Угодника, дошел до улицы Ленина, которая, как оказалось, упиралась равнехонько в главные проходные, судя по одной вывеске промзоны а по другой производство кузьминский родник видеокамеры имелись и здесь но вместо памятника под их объективами сияли нержавейкой пять автоматов газированной воды тут же сидела бабулька которая меняла сотенные и полусотенные купюры на желтые кругляшки десять рублевки удерживая в свою пользу пять рублей с каждой полусотни дорожкин немедленно вспомнил юность Омыл стакан в поднимающихся с дна устройства струях воды и сообразил два двойных мандариновых сиропа. Настроение его улучшилось. Дальнейшее пешеходство показалось чрезмерным, поэтому он запрыгнул в подошедшую маршрутку номер четыре, проехал на ней два квартала и вышел в центре города. Площадь. Центр который занимала огромная клумба с торчащим из нее в виде стеллы стеклобетонным термометром, естественно, называлась «Советской». Здания, окружающие ее, были похожи на четыре каменных бастиона, помеченных крупными буквами «НО», «СО», «СВ» и «НВ». Дорошкин вспомнил совет Фим Фимыча, и решительно направился к буквам «С.В». Под буквами отыскался уютный пивной ресторанчик, в котором, несмотря на послеобеденное запустение, подавались сырные палочки, вобла, люляки баб и еще куча разных вкусностей под разливное тверское пиво и закольцованную песню «Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки». Смолкли у воды. Дорожкин поморщился, потому как предположил, что Фимфимыча пленила именно песня. Но кружку пива заказал и уже собрался было приложиться к запотевшему стеклу, как дверь ресторанщика скрипнула, и в зал вошла высокая брюнетка со слепительно красивым, если бы не излишняя жесткость во взгляде лицом. Она мгновенно нашла взглядом Дорожкина и решительным шагом направилась к нему, расстегнула короткий блузон, показав полоску обнаженного тела над широким ремнем, сдвинула на бок кобуру, села, выдернула из руки оторопевшего Дорожкина кружку пива, отпила половину, изящно слезнула с верхней губы пену и с ласковой усмешкой сказала: Евгений Константинович! Сначала инструктаж, а уж потом какие-то действия. Поэтому для начала ничего ни у кого не брать и не покупать. Ничего не пробовать, не пить, не есть. Здороваться за руку только с проверенными людьми, да и то с оглядкой. После восьми вечера советую на улицу не выходить вовсе. День станет короче, значит домой бежать раньше. Излишнего любопытства не проявлять. Всякому овощу свое время, а некоторым только глубокая заморозка. Все ясно. А вы кто? Растерянно промямлил Дорожкин. Я, Евгений Константинович, на ближайшее время твой непосредственный начальник. Старший инспектор управления общественной безопасности Маргарита Дугина. Для близких, к которым ты, Евгений Константинович, не относишься, Марго. Для тебя инспектор или Маргарита. Если дело решают секунды, можешь кричать «мама». Вопросы есть? «Много?» — закивал Дорошкин. «В рабочем порядке?» — отрезала Маргарита. «Завтра в девять утра жду в участке».